Вот она перед вами коробка с карандашами В неё совершенно свободно вмещается что угодно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 3 сентября. Первый полноценный учебный день. Стали относительно легко. Относительно – это про меня. Никогда не хотела быть учительницей в школе. Даже в первом классе не хотела. Хорошо, что муж согласился отводить Васю. Ему-то хорошо. Не нужно рисовать глаза, чтобы они хотя бы выглядели открытыми. И круги под глазами не надо замазывать. Надо было вчера лечь пораньше» сказал муж, когда я жарила ребенку яичницу. Яйцо разбила мимо сковородки и обожглась. «Надо было», сказала я. В 12 ночи я вспомнила, что родители должны были подписать тетради. Не просто подписать, а красиво. Я, конечно, забыла. «Подпиши тетради», попросила я мужа. «У тебя почерк красивый. Сама подписывай». Мне понравилось подписывать. Это такой ажиотаж начала года. Сначала красиво, высунув от старания язык, заполняешь дневник. А потом забрасываешь его куда подальше. А еще я помню, как учебники оборачивали в бумагу. Раскладываешь лист, сгибаешь, разглаживаешь, переворачиваешь. И сверху по голубому листу трафарету пишешь «Какой учебник?». Давно забытый навык. Кстати, мне он очень в жизни пригодился. Я, например, очень хорошо подарки упаковываю. Да, в 12 ночи воспоминания нахлынули. Про прозрачные обложки, пленки для тетрадей, про пеналы на магнитах, про первые дипломаты вместо портфелей. Но это уже в старших классах. У нас не только мальчики, но и девочки с дипломатами форсили. Так вот, я заодно подписала мешок для сменки и куртку, Еще я хотела подписать сменные ботинки, но впала в ступор. Оба подписывать или только один? Утром муж отвел сына в школу. Вернулся. «Ну как?» – спросила я. «Нормально. Только я назвал учительницу Александра Светлановна». «Как это?» – «Да прицепилась. От Васи». Так и сказал. «Здравствуйте, Александра Светлановна». «Может, она не услышала?» «Я должна была забрать. Рано. В одиннадцать утра». Начала собираться в 10. Пришла на полчаса раньше. Во дворе по классам толпились родители. Какой-то папа закурил. «Что ж вы тут курите?» – накинулась на него чья-то бабушка. «Здесь же школа, а не бордель». Папа затушил сигарету и долго держал в руках бычок, не зная, куда его деть. Урн не было. Некоторые родительницы что-то живо обсуждали. Очень хотелось подойти и послушать. Но это как в школе. Страшно подойти к незнакомой компании. Я все-таки вспомнила, что взрослая и подошла. Мамаши тут же замолчали и уставились на меня. Но точно, как в школе. «А у вас зажигалки нет?» – спросила я первое, что пришло в голову. Надо было спросить про то, когда детей будут выпускать, или сказать что-то про погоду. «Мы не курим», – сказала за всех одна мама. Я отошла и стала рядом с папой, который по-прежнему держал в руке бычок. Детей, наконец, вывели. «Товарищи родители, давайте отойдем в сторонку», – громко сказала учительница, легко перекрыв гул толпы. Мы послушно засеменили за Светланой Александровной. «Ну как они? Как мой? Нормально?» – спрашивали наперебой все. «Так, родители, успокойтесь», – опять перекричала всех Светлана Александровна. Вы слушаете, как ваши дети. Я не знаю, чем вы слушаете. У половины класса не было цветных карандашей в пенале. Почему вы не собрали пеналы? А у Васи Светлана Александровна посмотрела на меня, и все остальные тоже посмотрели. Не было ручки. Я подумала, что сейчас рухнет мир, как минимум. Страшно было до жути. Они их едят, что ли? продолжала тем временем Светлана Александровна. «Пять минут прошу потратить на проверку пенала. Всего пять минут. Больше ничего не прошу». «Была ручка, даже две», – сказала я обижена, потому что лично запихивала ему две ручки в пенал. «Не было», – категорично заявила учительница. «Я ему свою давала, и он не сидит. Надо с этим что-то делать. Не так много прошу». «А мой как?» – спросила другая мама. «И ваш не сидит», – ответила Светлана Александровна. «И ваш тоже», – сказала она бабушке, которая успела только рот открыть. «Так, запоминайте домашнее задание. Страница 6 в прописях, страница 2 в математике». «Ой, а повторите, пожалуйста», – попросила бабушка. «Я прослушала». «Товарищи родители, повторяю в последний раз, больше повторять не буду». Страница 6, страница 2. Светлана Александровна взяла на полтона выше. Кстати, Вася сделал сразу три урока, а надо было один. Только Мишку раскрасить. А он все прописи прописал. «Мы с ним поговорили, но вы тоже обратите внимание», — сказала мне она. Я кивнула, так и не поняв, почему можно было раскрасить только Мишку и на что нужно обратить внимание. И без опозданий велела нам учительница. Приходить нужно к первому звонку, а не ко второму. Потом ее отвлек папа, который уточнял, каким конкретно должно быть содержимое пенала. «Дима! Дима!» – позвала мама из нашего класса. «Антон! Антон!» – звала бабушка. Дима, Антон и Вася нашлись на дереве. «Кто разрешил лезть на дерево?» – увидела их Светлана Александровна. «Это Вася первый начал!» Тут же сдали его друзья. Ситуация была спорная. Вася стоял под деревом, а Дима с Антоном висели на ветках. Так что доказательств не было. «До свидания, спасибо», быстро сказала я Светлане Александровне, чтобы еще чего-нибудь не услышать. Дима с Антоном попадали с веток и спрятались за спинами взрослых. «Так, родители, задержитесь еще на минутку», сказала учительница. «Все застыли». «Если у кого из детей недержание, скажите мне сейчас, потому что сегодня один попросился, и половина класса бегала в туалет. Отпускать с урока не буду, только на переменах. Отпущу только с недержанием. Поднимите руки, у кого недержание». Я хотела поднять руку. У меня уже точно недержание начиналось. Да и Вася начал выразительно притоптывать. «Пойдем», — сказала я Васе, и мы быстренько слиняли. «Ну как тебе?» – спросила я по дороге. «Завтрак понравился. Булочка с чаем и банан. Чай вкусный. Ты такой не умеешь делать». Я тоже любила школьный чай. Жидкий и сладкий из огромной эмалированной кастрюли, которую наливали суповым половником. А на кастрюле было написано красной краской «Чай». «А в туалет ты ходил?» – спросила я. «Нет». «Не хотел?» «Хотел». Но когда захотел, учительница сказала, что хватит ходить туда-сюда. Ладно, побежали. А правда, что папа мне утром сказал? А что папа сказал? Что я буду учиться 11 лет, и это больше тысячи дней. Правда. А папа всегда правду говорит. Да, а ты не всегда. Лучше бы ты меня утром отвела. Почему? Ну, ты бы сказала, что нужно учиться 5 дней чтобы меня не расстраивать. Пришли домой, переоделись. «Вася, сделай сейчас домашнее задание, а то тебе еще на тренировку идти». «Не буду». «Будешь?» «Не буду». Полчаса мы орали эти вечные «буду, не буду». За пять минут раскрасили цыпленка уродца и кривые палочки. Все, выдохнула я и швырнула ластик. Все, швырнул тетрадь на пол Вася.